Руслан Мельников. Забытое проклятие. Читает Константин Куралевцев. Пролог. Верховный магистр Святой инквизиции Йохан Ослонский шёл на чужих всадников. Страха он не испытывал. Магистр не помнил, что такое страх. На его голове не было шлема, и ветер трепал грязные волосы, которые не могли скрыть разбухших гнойных ран на лбу. Орденский магистр шатался от слабости. Словно кандалы узника, позявкивали на нём плохо подогнанные доспехи с распущенными завязками и болтающимися пряжками. Чёрный крест на порванном плаще был заляпан грязью и припорошен дорожной пылью, а рыцарский меч в ножнах отсутствовал. Впрочем, пустые ножны ничуть не смущали Йохана. В правой руке магистр держал длинный тонкий прутик. На истощённом лице Йохана Ослонского застыли нездоровые улыбка. Сугалка губ к нагрудному кресту тянулась ниточка слюны. В блуждающем взгляде не было осмысленности. После гибели чёрного креста верховный магистр Святой инквизиции лишился разума и уже не смог оправиться от потрясения. Всадники подъехали ближе. На их шлемах и касках покачивались перья, а странные узоры на лицах делали людей похожими на опасных человекоподобных тварей. Некоторые наездники передвигались на боевых скакунах, отбитых у орденских рыцарей, но большая часть чужаков Гордо восседала на крупных мутантах, которые прежде не водились в инквизиторских землях. Сильные ноги, толстая шкура, густая шерсть, горбатые загривки, огромные изогнутые рога. Йохан Ослонский взмахнул прутиком и прокричал хриплым срывающимся голосом: "Прочь! Прочь, сщание и пособники скверны! Скверные, скверные люди, вон! Все вон отсюда, спешите! Прячьтесь там, откуда пришли!" «Спасайтесь, но знайте! Чёрный крест вернётся! Чёрный крест защитит! Чёрный крест отомстит! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Йохан захохотал, рассекая прутом воздух перед рогатыми головами боевой скотины. Разящая пуля, меткая стрела, переглянулся со смотрящим за волны. Чернокожий гигант, лучший следопыт и разведчик тичьего племени, был удивлён не меньше пули стрелы. Они уже Они встретили и убили немало безумцев, в которых превратились люди чёрного креста. Но этот человек с крестами был безумнее прочих. Ещё никто не бросался на них с прутиком в руке и не смеялся при этом таким смехом, от которого мурашки по коже. Пуля стрельла поморщился. Что ни говори, но чужое сумасшествие способно смутить даже самого бесстрашного воина. Человек с крестами выглядел жутко. рваной грязной одежды, болтающиеся доспехи, колтуны в волосах, впавшие скулы, обветренные губы и изуродованный лоб, страшный изуродованный. Пуля-стрела видел расцарапанные головы у многих людей креста, но чтобы так с этого безумца словно пытались снять скальп в слепую тупым ножом и дрожащей рукой. Причём пытались несколько раз и крайне неудачно. Незажившие раны гноились на разодранном до черепной кости лбу, Будто смеялся еще один рот с порванными губами и белеющий под ними слюной гноем. «Да убережет нас маниту тотема!» Забромотал смотрящий за волны, глядя на человека с крестами. «Да спасет нас от такой судьбы!» «Да дарует славную смерть в бою, а не позорную смерть разума!» Смотрящий тронул черное лассо. Скрученная спиралью на его поясе живая лента-петля шевельнула цепкими отростками. Лассо готово было опутать и обездвижить любую жертву, Но вождю птичьего племени, медвежьему когтю, не нужны были такие пленники. Коготь тронул поводья. Боевой мустанг-бизон-вождя, словно ожившая гора, двинулся на хохочущего и размахивающего прутиком безумца. Коготь, сидевший на вершине рогатой горы, казался спокойным и невозмутимым. Боевая раскраска, покачивающаяся перьевая корона на каске, легкая, но прочная броня из перьев гром птицы, кабура с кольтом, палец и меч, макуавитель. Любой разумный противник уже без жалобы от медвежьего когтя сломя голову. Во всяком случае, разумный противник перестал бы смеяться и выкрикивать оскорбления. Но воистину, безумцы не ведают страха. Человек с крестами даже не попятился от надвигающейся смерти. Он лишь сильнее замахал своим смешным прутиком перед мордой мустанга безумца. Убирайтесь из свою скверну, ищадя и пособники, прокаркал он сквозь смех. Убирайтесь и сдохните там, все, все сдохните! Человек с крестами кричал на понятном северном языке. Потом прокричал то же самое на южном. Медвежий коготь не стал топтать наглеца или насаживать его на рога бизона. Он решил навеки заткнуть ему глотку своей рукой. Коготь взялся за макуавитель, а это уже не безобидный прутик. На гранях длинной плоской палицы из железного дерева грозно поблёскивали багровые кристаллы тотема. Мустанг бизон прошёл рядом с хохочущим чужаком. Вождь прыгнул со в седле, чтобы достать жертву. Взмах, и страшное оружие обрушилось на голову человека с крестами. Кристаллы зубья макуавитля ударили по изуродованному лбу. Заряд смерти, заключённый в кристаллах, усилил удар. Палица-меч расколола череп как перезревшую тыкву. Безумный смех оборвался. "Дурной человек", сухо сказал Медвежий коготь. "Дурная кровь. Такая жертва не порадует Татем". Они проехали мимо. На скальп с разбитой головы никто не позарился. Этот дурной скальп, к тому же, добытый не в бою. Он не делает воин чести. Но скоро будут новые битвы, и будет много хороших, правильных скальпов. К юго-восточному побережью захваченных территорий уже подтягивались основные силы соединённых племён Америки и значительная часть флота. Поход на восток скоро продолжится.